Глава тринадцатая Генри устало поднялся за свой стоявший на возвышении стол, слушая в полухо фальшиво-горестные причитания Хоука, который к его великому изумлению заправлял хозяйством вместо Тургуда. У Генри просто в голове не укладывалось, что его верный управляющий, пребывавший столько лет в полном здравии, мог смертельно захворать. Он был безмерно тронут и безмерно благодарен Розамунде и слугам, которые с такой отчаянной смелостью защищали его замок. Он понимал, что Розамунда рисковала только из любви к нему, ибо знала, как сильно он дорожит своим родным гнездом и этой землей, но он не мог понять. Почему и зачем она уехала? Гнев, который он ощутил, узнав о вероломной выходке сэра Джона, этого вконец спятившего старика, быстро сменился горечью и душевной болью, усугубившими прочие разочарования. Устав от нудных жалоб Хоука, Генри отослал его прочь, сказав, что самые важные проблемы будет решать завтра, ибо как только он обнаружил, что Розамунды нет, на него разом навалилась вся усталость от многомесячного похода, от сражения и незаживших ран. Он просто не в состоянии был во что-то вникать. Его силы поддерживала исключительно мысль о встрече с Розамундой, а без нее не имело никакого смысла бодриться и себя пересиливать. Чувствовал он себя чертовски отвратительно и выглядел, вероятно, так же. «Выпей, любовь моя!» — проворковала бланш, протягивая ему кубок с вином, которое подсластило медом. Однако Генри чуял, что кроме меда она добавила туда какие-то свои зелья. Генри так готов был разнести от досады все и вся. Не хватало ему еще ведьминских фокусов бланш. Генри приказал молодому слуге подать другой бокал и наполнить его. Бланш надуло губки, но возражать не посмело. Генри, между тем, приметил, что сама она вино с медом даже не пригубила. Бланш была в сиреневом, цвета лаванды, платье с очень низким вырезом, поверх которого она надела прозрачную накидку. На рыжих, высоко кудрях красовался пурпурный, расшитый серебром тюрбан. Будь Генри в ином настроении, он нашел бы ее чертовски привлекательной, но теперь столь очевидные попытки соблазнить его вызвали у него только раздражение. Полуприкрыв свои длинные зеленые глаза, Бланш тайком за ним наблюдала. Весь аж почернел от усталости, но это дело поправимое. Главное, что его сучки нет, где-то разъезжает. Вот это действительно подарок судьбы. Никто не помешает Бланш теперь оплести его «Никак не пойму. Чем ты недоволен?» – спросила она, когда Генри отшатнулся от ее руки, ласкавшей его пальцы. «Не поймешь?» «Что ж придется объяснить?» Угрюмо, сдвинув брови, сказал Генри. «Я устал, как сто чертей, трясясь в седле по дорогам. Торопился, как мог, чтобы меня не сапали враги. Это не все. Я еще накануне рубился с ними, настоящее кровавое пекло. На пути от Ладлоу до Ревенскрэга я лишился половины своих солдат. Но вот я, наконец, дома, и что же я тут вижу?» Тургут болен. Вместо него этот нытик Хоук. Розамунда исчезла, а ты изо всех сил изображаешь из себя леди Рэвенскрэк. Так чем же я, по-твоему, должен быть доволен?» Бланш, искусно притворившись разобиженной, упрекнула. «Тебе бы радоваться, что я здесь помогаю управиться с хозяйством, раз уж твоя жена тебя бросила». Если бы она хотела меня бросить, то вряд ли стала бы рисковать с собой, спасая мою крепость. А почему же ее нет в этой твоей крепости? На это Генри нечего было ответить, и он принялся хлебать ложкой суп, наслаждаясь крепким мясным ароматом, хоть этим его порадовали вкусной едой. Почему ты не хочешь признать правду? Она бросила тебя. Она никогда не любила тебя так, как я люблю. Наверху спят твои дочь и сын, а я здесь, за твоим столом. Стараюсь, как могу тебе угодить. Замолчи, Бланш. Я ведь не просил тебя, чтобы ты мне угождала. Он сердцем отодвинул в сторону пустой кубок. Слуга тут же подошел, чтобы сдобрить стоявшее на подносе жаркое горячие подливы. «Да, но кто-то должен был тебя встретить», — ввернула Бланш. «У меня хорошо вышколенная прислуга. Они и сами бы управились. Мало мне, что в замке пасется твой племянничек, Хоук. Хорош управляющий, нечего сказать. Теперь еще и ты тут». «Небось, плетете какой-нибудь заговор?» Его перебил звонкий, переливчатый смех Бланш. «Заговор? Чересчур уж ты мнителен. Я приехала сюда только потому, что некому больше было за всем приглядеть. Она ведь ни слова никому не сказала. Я только хотела помочь бедняжке Хоуку. На него сразу свалило столько хлопот. Это, по-твоему, заговор?» И снова Генри нечего было ей возразить, однако он чувствовал, что бланш со своим родственничком заварили какую-то кашу тайком от него. Да, Розамунда очень на него тогда рассердилась в день отъезда, но не собиралась же она бросить его из-за бланш. От усталости и боли в плече Генри ничего уже не соображал и ни в чем не был уверен. Хоук сразу же доложил ему, что Розамунда уехала, никому не сказавши, не оставив даже записки, и никто не знает, где она. Однако от Кристи Дейна он чуть позже услышал, что Розамунда взяла с собой четверых охранников и свою камеристку Марджери. Куда она поехала? Зачем? Может, даже к нему сразу, как получила его письмо? Но если так... Что же с ней такое стряслось, и где она? Генри с сумрачной миной допил вино, отказавшись выпить еще. Бланш явно была раздражена, и Генри сразу понял, что все идет не по ее расчету. Пусть сегодня немного помесится, а завтра он выставит ее вон. И еще нужно непременно навестить Тургуда. Говорят, ему делается хуже в скорости после еды, Возможно, это от болезни, а возможно и другое. Старику подсыпают яд. Интересно, тут тоже замешаны Бланш и Хоук? А что если... Что если они задумали извести Розамунду? Генри схватил Бланш за руку, крепко стиснув белое запястье. «Выслушай меня, женщина! Если посмеешь причинить Розамунде какое-то зло...» Крепко за это поплатишься, клянусь святым крестом. Бланш вздрогнула, увидев, какая бешеная злоба исказила его лицо и, конечно же, не приминула разыграть целый спектакль, потирая жалобным видом запястье, постаравшись повыше задрать рукав, чтобы продемонстрировать, как горят на нежной белой коже красные отпечатки, оставленные его грубыми пальцами». И как тебе несовестно подозревать меня в таких гнусностях?» Генри промолчал в ответ и, резко отодвинув стул, пошел прочь от стола. Бланш тут же засеменила следом. Догнав его, она заставила Генри повернуться к ней лицом и, прижавшись к его плечу пышными грудями, начала многообещающе облизывать языком свои алые губы. «Куда же ты, любимый, подожди меня!» – прошептала она. Генри смерил ее холодным взглядом и вырвался из ее цепких лапок. «Я собираюсь спать один». «Надеюсь, ты тоже». Зеленые глаза вспыхнули от ярости. «Ах ты, жалкий глупец! Как ты не хочешь понять, не нужен ты ей больше. Теперь она хозяйка лэнгли Гаттона и всех остальных поместий своего отца. Ты и я принадлежим друг другу, и она знает это, и знает, что это я, а не она родила тебе сына. Она бросила тебя, Генри Ревенскрэг». Он злобно схватил ее за плечи и вперился в эти кошачьи глаза взглядом. «Я тебя предупредил. Будь благоразумна, иначе пеняй на себя». Резко ее отпустив, он зашагал прочь, а Бланш бессильно прислонилась к стене. Тщетно пытаясь преодолеть обиду и ярость, она смотрела, как он уходит. Бланш поняла, что своими наговорами... Только играет на руку этой дурочке. Надо прикинуться кроткой, как овечка, и постараться стать незаменимой. Чем дольше тут не появится эта мерзавка, тем легче будет заморочить Генри голову. Дайте срок, она, бланш, еще заставит его переменить свое к ней отношение. В одной спальне Генри вовсю пылал камин. Ставни на окнах были плотно закрыты, не пропуская ветра, однако ему было зябко и тоскливо. «В последнее время мы вообще не открываем ставни, милорд», сказал слуга, помешивая кочергой углем. «К нам приблудилась какая-то белая кошка, разгуливает по стенам и вообще везде». «Ну и при чем тут мои окна? Кошку-то мы нашли в вашей комнате и подумали, что лучше ее выставить на улицу». «Вот оно что!» Генри распахнул деревянные створки и посмотрел в окно. Луны не было, все выглядело мрачным и чужим. Он подумал, что обычно кошки не разгуливают по крепостным стенам, однако воспринял рассказ о ней очень спокойно. Пусть кто-нибудь снимет ее со стены и выпустит на волю. Вот и вся недолга. Однако слуга почему-то молчал, словно боялся говорить дальше, но потом решился. Один из ваших солдат попытался ее на прошлой неделе прибить, но только ранил в ногу, и ей удалось убежать. Теперь никто не знает, где она. Она совсем дикая, милорд, и страсть какая огромная. Хорошо уговорил». Прежде чем лечь, я закрою ставни. И правильно сделаете, милорд. Спокойной вам ночи. Как только слуга ушел, Генри снова высунулся наружу, вглядываясь в темноту и ничего не видя. Он чувствовал непомерную усталость и был совершенно сломлен. Плечо чертовски болело, но сильнее болело сердце. Почему Роза Мунда покинула его, не оставив ему даже записки? Или это все козни Бланш, вознамерившийся избавиться от своей соперницы? Мысль об этом была просто непереносима. Он не испытывал ни малейшей радости от того, что в замок припожаловала Бланш, хотя она хотела скрасить ему возвращение в пустой дом». Уж, конечно, она совершила такой подвиг не без корысти, хотя пыталась уверить его в обратном, не забыв однако упомянуть, что приехала сюда по первому же зову хоука, а ведь только-только встала с постели после болезни. Роза мунда, любовь моя, простонал он в пустынную ночь, вернись ко мне. А вдруг теперь, когда сэр Исмей умер, она решила, что больше никому ничем не обязана? У Генри от ужаса свело живот. Может, она вернулась в Виттон или в Лэнглигаттон? Как бы то ни было, теперь все тамошние земли и имения принадлежат ей. От этого внезапно свалившегося на нее богатства у бедной крестьяночки вполне могла закружиться голова, но Генри твердо знал, что она любит его. Но ну, не могла она просто так уехать, невесточки ему не оставив. Надо завтра срочно послать кого-то в Лэнгли или в Вит он, возможно, там подскажут, где искать ее несравненную леди Розамунду. Затворив ставни, Генри долго не мог уснуть. Он привык засыпать, глядя в окно на звездное небо, слушая колыбельную ветра и ощущая запах дождя или нагретой земли. Черт бы их всех! поддрал. Придумали еще какую-то дикую кошку. Плевать, он все равно откроет ставни. Он со злостью распахнул обе створки и снова улегся, положив под бок нож. Если эта кошка прыгнет на кровать, он тут же ее прикончит. Однако сон все не шел, и он принялся перебирать в памяти события минувшего дня. Очень странный выдался денек. Он вдруг припомнил, как Бланш пожаловалась ему, что поранила ногу. Его охватил холодный ужас. Генри торопливо перекрестился. О, Господи Боже, он ничем не лучше своей дворни! Генри знал, что местные жители не раз божились, будто леди Помрой — ведьма и умеет оборачиваться кошкой топы всех, но ну, ничего. Главное, ему надо хорошенько сегодня выспаться, а завтра уж он постарается разобраться во всем, что тут творится. Генри задул свечу, и его одолела лютая тоска по Розамунде. Он все бы отдал, лишь бы услышать ее шепот, почувствовать аромат ее волос и теплоупругих грудей. Мучительную тоску перебила вдруг внезапная мысль. Откуда Куда она могла узнать, что сэр Исмей умер? Ведь он еще никому не успел рассказать о гибели тестя. Уезжая из замка, она и про то, что была битва, едва ли знала. Стало быть, ее повлекло в путь вовсе не получение наследства, как пытается внушить ему бланш. Остается одна причина. Она разлюбила его и ушла. Да, но зачем тогда она взяла с собою его солдат, когда сбегают от мужа, обычно не пользуются услугами его людей? Он с силой ударил кулаком по подушке, которая казалась ему жесткой, словно мешок с камнями. Он перевернулся на живот, надеясь, что в этом положении наконец уснет. Завтра он докопается до истины. Он должен во всем разобраться. Слуга донесся теплый ветерок. Розамунда с наслаждением потянулась, вслушиваясь в щебет птиц. Она прилегла отдохнуть на солнечной полянке. Насколько здешний март теплее, чем в Йоркшире? Сколько тут рощиц да сочных лугов? Коровам чистое раздолье. Вон они пасутся на травке, все в белых да черных пятнах. Яблони в садах уже успели набрать бутоны. Небось, сидра тут пьют в волю. Такая была кругом красота, что сердце Розамунды еще сильнее заныло от привычной теперь тоски, а тосковала она о другом крае с суровыми ветрами, с резкими криками чаек и кроншнепов, а сильнее всего тосковала о Генри. Северные просторы были теперь ее домом, ведь домом человек считает то место, где он оставил сердце. Генри, наверное, извелся, гадая, куда она подевалась, а она никак не могла довериться Хоуку, сказать ему, куда именно собралась. А теперь поди знай, что там леди Бланш с Хоуком наплели про нее Генри, какой грязью заморали ее честное имя. Как же ей хотелось увидеть Генри, услышать, что он по-прежнему любит ее. Земля просыпалась после долгой зимней спячки, чтобы начать новую жизнь. А жизнь самой Розамунды была кончена — в тот самый зимний промозглый вечер, когда судьба занесла ее в чешерскую гостиницу. Она давно сбилась со счета, пытаясь вычислить, сколько дней держит ее Стивен при себе и своей банде, разъезжая по дорогам вдоль и поперек. Иногда его солдаты нападали на небольшие отряды ланкастерцев и после непродолжительной борьбы забирали у них все маломальски ценное. Вместе со Стивеном и его подчиненными кочевала еще несколько женщин, Розамунда завела некое подобие дружбы с Нел, бывшей своей охранницей. Стивен не спускал с Розамунды глаз, все время держал ее при себе. О бегстве не стоило даже и помышлять. Поначалу, как только наступала ночь, Розамунду трясло от страха. Она ждала, что к ней явится Стивен и попытается ее овладеть. Однако ничего подобного не происходило, и Розамунда была благодарна ему хоть за это. Стивен держался с крайним почтением и угрожал расправой всякому, кто только посмеет до нее дотронуться, неустанно напоминая своим молодцам о судьбе Ходжа. Он оградил Розамунду от домогательств, но одновременно обрек ее на полное одиночество. Иногда ей хотелось просто выть от тоски. До нее дошли разговоры о каком-то жестоком сражении, случившемся недавно в соседних землях за одним из холмов. Там вроде бы много людей полегло. Розамунди оставалось только горячо молиться и надеяться, что ее Генри остался жив однажды к их повозкам подошел священник и даже провел молебен среди превратившихся в разбойников солдат розамунда попыталась было объяснить ему что ее похитили но взглянув на ее оборванное платье и давно немытое лицо святой отец тут же отвернулся полагая что она попросту не в своем уме сейчас их обоз остановился на привал все разлеглись подремать на мягкой травке да на солнышке Несколько раз Розамунда тайком пыталась встать, но Стивен тут же открывал глаза, непонятно как, чувствуя каждое ее движение. На ночь ей связывали руки и ноги, это ее даже уже не гневило, она свыклась со своим положением, она пленница. Немного погодя, Стивен подошел к ней и протянул краюху хлеба, смазанную гусиным жиром. «На, лапушка, поешь перед дорогой», — сказал он, опускаясь рядом с ней на корточки. Розамунда увидела, как натянувшаяся ткань штанов облепила огромные мощные бедра. Розамунда тут же вспомнила, какой чудовищной силой наградил его Господь, в случае чего ей не сдобровать. Розамунда откусила кусочек, но тут же выплюнула. Жир был прогорклым, ее чуть не вырвало. «Дома я накормлю тебя получше, Виттон уже недалеко», — сказал Стивен, вставая. «На самом деле...» Он и понятия не имел, где они находятся. Вот уже несколько недель они колесили по дорогам этой благословенной земли. Добычи на дорогах становилось, однако, все меньше. Стивен понимал, что пора ехать в соседние земли. Попадавшиеся в пути, отбившиеся от войска солдаты, сказали ему, что обе армии собирают силы для очередного сражения. Ну, его-то теперь в армию никакими калачами не заманишь отвоевался пустое занятие то собирают войск который спускают опять собирают снова распускают и так без конца одно только везение при такой жизни чтобы тебя не прикончили в очередной потасовке говоря по чести стивен понимал что отпущеннику прожить — Гораздо труднее, чем наемнику. Надо как-то добывать себе пропитание. А поди добудь без земли, без дома, на чужой сторонушке. Местным жителям вовсе не по нраву, когда по их сочным лугам бродят какие-то оборванцы, кормят своих лошадей. — Что? «Все об его светлости убиваешься?» — злобно спросил Стивен, заметив, что глаза Розамунды полны слез. «Забудь! Его, небось, клюют сейчас вороны!» «Слышала про битву?» Он махнул рукой в сторону востока. «Давай-ка, поднимайся. Уезжаем мы!» Розамунду везли в разбитой телеге, в которую был впряжен старенький дряхлый ослик. Розамунда пешком шла бы гораздо быстрее, но куда ей спешить? Пока они в пути, у нее остается хоть какая-то надежда на спасение, а как приедут в Виттон, все будет кончено для нее навсегда. Однако спасение пришло и довольно скоро. Однажды, в погожий денек, они с Нелл, завидев среди лугов славную речушку, надумали искупаться, смыть дорожную пыль, и только они разделись, спрятавшись в молодом ивнике, рядом раздался топот копыт и мужской хохот, а потом и пронзительный свист. Нелл, в полной уверенности, что их выследили дружки Стивена, уперла руки в боки и вышла из-за укрытия, намереваясь отвадить охальников своим острым язычком но увидела перед собой совершенно незнакомых мужчин. «Эй, лапушка, не хочешь ли нас погреть?» — гаркнул один из них. «И подружку прихвати», — добавил он, кивая в сторону Розамунды, прижавшейся к ивовому кусту. «Да, лапушка, обязательно прихвати, мы ей песенку хорошую споем, всю дорогу будем петь до самого дома», — весело зубоскалил другой. У этого весельчака был столь милый сердцу Розамунды йорк-ширский рисковатый выговор, что в сердце ее затеплилась робкая надежда, и одеты эти люди были совсем не так, как остальные попадавшиеся им солдаты. Все в коричнево-рыжих одинаковых камзолах, довольно потрепанных, однако очень напоминающих ливрею придворных слуг. «Откуда вы?» — спросил Розамунда, выходя на солнце и откидывая с лица волосы. «Северные мы, недалечко от Йорка проживаем», — сказал парень, сорвав с головы шапку и отвесив ей шутливый поклон. «А ты сама будешь откуда, моя красавица?» «Твоя землячка, парень». «Вот так удача, верно?» В этот самый момент на лугу появились подчиненные Стивена, готовые по первой необходимости ринуться в драку. Ничуть не испугавшись, незнакомцы чинно их приветствовали, предпочтя уладить дело миром, предложили им несколько курочек, только что раздобытых на ближайшем крестьянском дворе. Обрадовавшись, перепавший им вдруг свежатинки, разбойники тут же угомонились, а незнакомцы присоединились к их обозу. Розамунда скоро перестала думать об этой встрече, чем ей могли помочь случайные попутчики. Но вот прошло несколько дней, и как-то на одном из ночных привалов к ней подошел один из их новых знакомых, принес ей целое блюдо мяса на колапушку угостить. Звонко крикнул он. Розамунда ела с удовольствием, хотя мясо было сильно приправлено специями, чтобы перебить легкий душок. Пока она ела. Парень сидел рядом, привалившись к стволу дерева, и весело балагурил. Розамонда не сомневалась, что Стивен сейчас не сводит с них глаз, но поскольку молодой человек держался от нее на почтительном расстоянии и не позволял себе никаких вольностей, можно было надеяться, что он не сразу сюда прибежит. — Как же вы угодили к ним в лапы? — спросил парень, вдруг сильно понизив голос. — Вы ведь леди. Розамунда даже вздрогнула от его слов, не донеся до рта кусок. «Тот рослый человек, Стивен, собирается отвезти меня в деревню. Ты не поможешь мне бежать? Попробовать можно», — сказал парень, — «на всякий случай, делая каменное лицо. Завтра мы опять поедем сами по себе, без вашего обоза. Пора уже править к дому. Нам почти всем в одну сторону. Вы сами-то откуда?» «Из Ревенскрэга». Ну и дела. Это ж от нас рукой подать, мы в служение у лорда Эртона.